на половине потому что кушал могучий, косая сожень в плечах, черновородый, румянощек и хозяин, почему-то без семейства, в гордом одиночестве. Сидел он в кресле, на спинке которого лежала густо подбитая соболем с бобровым воротиком шуба, крытая, опять же, красным сукном, с длинными рукавами, яхонтовыми пуговицами и пришитыми на груди, несколькими крупными рубинами. Олег был знаком с подобными нарядами. Совершенно неподъемные, весом в две добротные кольчуги, они служили не столько деянием, сколько свидетельством богатства своего владельца, олицетворением его достоинства. А поскольку достоинство человек должен сохранять всегда, бояре, купцы и князья... Носили эти шубы и зимой, и летом, в любую жару. К счастью, не постоянно, а только по торжественным случаям. Визит забрежего воина торжеством не считался, а потому купец остался в кунии ферези без рукавов, темно-малиновой шелковой рубахе и войлочной тафье, опять же крытой алым бархатом. Положительно, словей Ратин имел изрядную слабость ко всему красному. Горд принять у себя воина, живота земли русской, не жалевшего, сделав вид, что приподнялся хозяин. Присаживайся к моему столу, дозволь попочевать, поделиться, чем милость тебе боги снизошли к моему дому. Беляна, сбитня, поднеси гостю. «Миски неси, не видишь, пусто на столе!» Румяная, как и сам хозяин, девица в сарафане кораллового цвета протянула Олегу ковш с пряным напитком. Ведун несколько глотков осушил его, корякнул, перевернул, показывая, что не оставил ни капли, присел к столу, покосился на Урсулу, потом на купца. «Хм, спутница у тебя! Ты садись, садись! Места на всех хватит!» «Внизу сядь!» — указал на незастеленную часть стола ведун и пояснил, где хозяина. «Невольница моя! На меч в походе взял!» Предупредить было нужно. Посадить рабыню за один стол с вольным, имеющим достоинство человеком, Хуже оскорблений не придумать. Но внизу стола место непочетное, туда слуги допускаются. Главное, чтобы хозяин по незнанию, как к человеку, к ней не обратился. Потом все едино, правда, выплывет, и наживешь себе смертельного врага на пустом месте. Это на Торков поход был, моментально Воспользовался удобным случаем свернуть на нужную тему купец. И как завершился уже? До нас вести сии еще не доходили. Рано еще, уважаемый словей Я так мыслю, рать токма сегодня в Муром вошла. Князя в предполье ждали. Он с дружиной табуны, захваченной отары, в стороне табо загнал. Да, навострил уже купец. Много взяли? «С лихвой!» — кивнул Олег, хорошо зная, о чем думает купеческий старшина. «Много скотины пригнать в город, где после зимы сена уже совсем почитание осталось, бескормиться будет. Продавать придется и как можно быстрее. Цена на мясо и овец упадет ниже, чем на соленые огурцы. А не послать ли туда приказчиков с серебром?» Да вы скупили поболее, да сюда пригнали. Ведь на каждой монете пять-то-то и более заработать можно. — Я так мыслю, хозяин, — продолжал ведун. Весь скот торски собрали. Четыре дня дружина степь прочесывала. — Что ты говоришь? То ли притворно, то ли искренне удивился хозяин. Так-таки рассыпались в дозоры малые и скали. И поганых не боялись. Да ты мед-то пей, не брезгуй. Он у меня неваренный, стояночный. Цельный гор в погребе томился, крепость набирал. Спасибо, хозяин, не откажусь, кивнул Олег. А бояться там ныне нечего. Разметали торков, как пыль веником. Теперь... Мысли вовсе уж не оправятся, Перестанут кровушку русскую пить. Так за расспросами обед и тянулся. От пирогов к поросячьим ребрышкам С сарацинской кашей тушеным, От ребрышек к щучьим щечкам На чесночном отваре настоянным, От к щам кислым наваристым, От гороховому супу с копченой зайчатиной под супа кухей из яблок. Завершило пиршество, как водится, чуть подслащенное медом сыта Довольный купец, наверняка уже прикинувший, как подаренный гостем нежданные сведения превратить в звонки серебряные гривны, отстранился на спинку кресла и склонил голову, разглядывая невольницу. — А что, рабыня твоя? В наряде таком странном. Калика, не калика. Мальчик, не мальчик. Все с чужого плеча надето. С моего. Олег преснул из корчашки еще немного хмельного меда. С теми и пришел, уважаемый. Продать я ее хочу. одеть дорого и красиво, а потом продать. Во дворе у тебя коль стоит степной. На нем меч торгский. Лук, нож, броня бумажная, ну, еще кое-что по мелочи. Упряжь, само собой. Мыслю я где-то две гривны, все это стоить будет. Так отчего бы мне снаряжение воинское на женское не поменять? Купец склонил голову, окинул замершую невольницу взглядом, кивнул, поднялся. «Ну что же, служивый?» Пойдем глянем на твой товар. Заботливые подворники с скакуна хозяйского гостя расседлали, поставили у коновязи, на насыпали сена Без потника две кровавые полосы стерты впереди, и за седлом шкуры оказались видны во всей красе. — А уже не за него ли ты горевну серебра выручить хотел? — снисходительно усмехнулся слове ратин Он присел возле снаряжения, сложенного на припорошенную снегом солому, покачал деревянное седло с высокими луками, вытянул из ножен меч, вскинул, оценивая прямоту клинка, открыл садак провел пальцем по лаковому покрытию лука, покачал головой, выпрямился, пнул ногой халат. — Ну что же, служивый! Конь, может, и хорош, колись недельку его только мог кормить, выезжать дочистить да Но ныне гривны он не стоит. Хлопоты, они тоже серебром оплачиваются. Меч, дрянь, гнутый дважды, небось греческий. Либо с легионера взят, либо куплен у персов по дешевке, по пуду за гривну. Лук хорош был, вижу, дорогой. Для доброго стрелка оклеился, но ныне вытерт, лак потрескался, подзоры от дождя мокнуть станут, у плечей натяжение разных случиться может. Халат ну, мне добрый час слуги дать можно, да вы не сильно железа чужого боялся, но платить за него звонкой монетой никто не станет. Седло... Упришь у степняка, как всегда, справная, да тоже не новая. В общем, у ну, тебе как гостю моему и человеку служивому, гривна за все. Я же сказал, уважаемый словей покачал головой Олег, не продаю, меняю. Зря упрямишься, служивый. Товарищи твои в Муроме это добро ныне по полушке за пуд продают. «Но ведь я не в Муроме!» — многозначительно улыбнулся Середин. «Странно сие, служивый!» — прищурился купец. «Отчего ты вдали от рати своей оказался? Почему князя со всеми не дождался?» «Так не дружинник я, купец, не холоп, не боярин. Гостем княжеским в походе был». А как князю из-за лишней добычи не до меня стало, так и тронулся своим путем. К чему доброму человеку обузой становиться? Гостем княжеским, — не поверил купеческий старшина. А за что же почет такой? Пару лет назад князю Гавриилу помог я хазар от города отогнать. Лагерь зачарованный нашел олегом меня звать уважаемый некоторые ведуном кличут может и ты слухи про меня слышал а нет ты ли самоцетчика новгородского через проклятый вязик к голозеру провел он сказывали весь путь в беспамятстве провел но ты и товары и самого его всю едину в целости доставил было дело кивнул олег Жаль, двух телохранителей его не уберег. Сгинули от проклятия этого Василиска. — Дело то! — А ну, в трапезную за медом хмельным сбегай и двумя корцами! — окликнул купец одного из подворников. Тот бросил вилы, которыми носил сено в хлев, кинулся к дому. А хозяин поворотился к Олегу. — Не ожидал! — то своими глазами ведуна того самого узрею. Подивились мы из той сказки, честности твоей, Подивились».